глава 7 электронного числительная машина электронного числительная машина поистине нечто удивительное это конечно не техническая новинка уже на протяжении многих веков с тех самых пор как человек стал homo sapiens люди прибегают к помощи разных приспособлений для облегчения счета сначала считали на пальцах Потом к ним прибавились палочки, камешки, засечки и предметы, которые можно группировать и метить. А затем и более сложные устройства – песочные и водяные часы и счеты, известные уже на протяжении 2500 лет, которые в опытных руках считают быстрее, чем настольная электрическая счетная машина. В древнем Китае пользовались счетными палочками – а римляне проводили несложные расчеты с помощью камешков, полотинские калькули. В десятом веке папа Сильвестр II, возможно, считался колдуном, в частности потому, что научился пользоваться счетами, которые тогда были в употреблении у сарацинов. 300 лет спустя ученый-монах Роджер Бекон придумал много хитроумных машин. Среди них, вероятно, были и счетные машины. Широко было распространено мнение, что у него есть какая-то медная голова, от которой он получает пророчество. В XVI веке лорд Непер, изобретатель логарифмов, по видимому, проводил арифметические и геометрические расчеты при помощи кусков дерева или слоновой кости с нанесенными на них цифрами, которые получили название косточек Непера. В XVII веке искусство механического счета начало превращаться в науку. В этом же веке англичанин Уильям Отред изобрел счетную линейку. Отред был тем самым кротким священником, у которого Кристофер Рен учился математике. Обри говорил, что Отред был жалким проповедником, поскольку все его мысли были сосредоточены на математике, и он все время размышлял. Он чертил линии и фигуры на земле и был весьма удачлив, как астролог. Его сын Бен был уверен, что отец разбирался в магии. Француз Блез Паскаль придумал набор колес для выполнения различных арифметических действий. Это было столь же ново, сколь и удобно. А немец Лейбниц создал примитивные приспособления, с помощью которого можно было производить умножение. В конце следующего века французы пытались создать чудовищную вычислительную машину примерно из ста человек, но даже Наполеону это оказалось не под силу. В XIX веке необыкновенно одаренный англичанин Чарльз Бэббидж, на счету которого десятки изобретений, в том числе система оплаты почтовых расходов в зависимости от веса отправления, а не от расстояния, универсальная отмычка – и решетка Скотта сбрасыватель на локомотивах, собрал дифференциальную машину, при помощи которой он составил несложные математические таблицы. Он мечтал об аналитической машине, которая могла бы производить до 60 операций в минуту, неслыханная по тем временам скорость. Идею постройки такой машины поддерживали многие. Например, дочь Байрона Ада Августа графини Лавлас. Она была на редкость хорошим математиком, но аналитическая машина так и осталась на чертежной доске. После Бэббиджа разработка вычислительных машин приостановилась. В викторианскую эпоху колеса вычислительных машин вращались вручную с приличествующей той эпохи неторопливостью. Настоящий прогресс начался в сороковых годах нашего века. Говард Эйкен из Гарвардского университета, используя некоторые принципы старой аналитической машины, сконструировал электромеханическую вычислительную машину с автоматическим контролем последовательности операций. Постройка его машины Mark один закончилась в 1944 году. В следующем году Джон фон Нейман изобрел машинную память, и машинная лихорадка началась. Теперь через какие-нибудь 20 лет эти ранние наборы вакуумных ламп, переключателей и вспыхивающих нёновых лампочек уже сданы в музей. На смену им пришли машины с магнитной записью, работающие на транзисторах. Эти машины оказывают колоссальное влияние на наше сегодня и завтра. Современная цифровая электронно-вычислительная машина типа IBM 7090 состоит из 50 тысяч транзисторов, 125 тысяч сопротивлений и 50 тысяч соединений, связанных 35 километрами проводов. В более поздней модели 7094 деталей примерно на 10% больше и она работает примерно на 30% быстрее. Следующее поколение машин будет работать еще быстрее. И, как ни странно, размеры машин уменьшаются благодаря применению транзисторов и других миниатюрных деталей и более эффективных схем. Типичная вычислительная машина состоит примерно из 20 блоков, высоких шкафов, заполненных вычисляющими и записывающими устройствами. У многих машин в верхней части под стеклом видны две бобины с магнитной лентой. Такая машина потребляет около 45 тысяч ватт электроэнергии, то есть около 60 лошадиных сил. Машина может выполнить секунду до 250 тысяч простых операций, складывает, вычитает, находит значение тригонометрических функций и так далее. И выдает результат со скоростью 600 печатных строк в минуту. Строки состоят из 26 пятизначных слов, причем знаками могут быть цифры, буквы алфавита или любой другой код. Такими темпами машина могла бы прочесть всю Библию за минуту, а напечатать ее приблизительно за 7 часов. Машина никогда не жалуется, не бывает ни в духе, не устает, и, главное, не делает ошибок. На заре машинной эры, когда использовалась модель 650, нам говорили, что некоторые небольшие ошибки объясняются нагреванием машины. Мы верили этому, и совершенно напрасно. Просто-напросто машина пыталась довести до нашего сознания, что в заложенной программе имеется существенный промах. В результате нам приходилось составлять заново всю программу. Теперь машина не только сама обнаруживает ошибку в программе, но и примерно указывает ее место и рекомендует способ устранения. Говорят, это довольно сильно нервирует начинающих программистов. Вычислительные машины теперь используются для различных целей, в том числе для решения таких, на первый взгляд, далеких от математики проблем, как прогноз погоды, диагностика заболеваний, изобретательство создание литературных произведений и перевод текстов с одного языка на другой. Машины незаменимы в космических исследованиях. Без них подобные исследования были бы попросту невозможны. Вспомним, например, октябрь 1957 года, когда Советский Союз запустил первый искусственный спутник. В те дни лучшие вычислительные машины 650 Работала с убогой по нынешним временам, но все же внушительной скоростью — 4000 операций в секунду. Но надо было учитывать так много факторов, что машине требовалось целых 30 минут для того, чтобы вычислить орбиту спутника и не потерять его из виду. Спутник обращался вокруг Земли со скоростью около 8 км в секунду и совершал один оборот примерно за 90 минут. Таким образом, у машины было в запасе только 60 минут. Если бы это время шло на ремонт или на ладку машины, она могла бы не поспеть за спутником, и он был бы упущен. А если бы спутников было несколько, то машина захлебнулась бы в потоке информации. Сегодня в космосе находится около 500 искусственных объектов, и за всеми следят усовершенствованные машины. Так называемый космический век можно с таким же основанием называть веком вычислительных машин. Современные вычислительные машины, кроме того, умеют играть. Они играют в стоклеточные шашки, в бридж, в некоторые другие, не чересчур сложные игры, и даже начинают играть в шахматы. По-видимому, в скором времени, когда будут лучше разработаны программы, машины научатся играть в шахматы с чемпионами. И... На этом все удовольствие от игры кончится. Но программисты считают, что на смену нашим шахматам придет новая игра — космические шахматы для игры в трех измерениях, головоломки для программистов завтрашнего дня. Лет десять тому назад эта идея действительно казалась недалекой от реализации, однако и поныне машины в силах состязаться лишь с шахматистами средней руки. Таким образом, Потеря интереса к шахматной игре, от вмешательства машины в обозримом будущем не предвидится. Машины способны вычислять вероятность событий. Недавно я видел кинофильм о том, как при помощи вычислительной машины удалось сорвать банку Монте-Карло, а молодой профессор физики с самодельной вычислительной машиной чуть было на самом деле не подорвал всю систему игорных домов в Лас-Вегасе. Но эта победа принесла ему поражение так как владельцы горных домов в панике закрыли перед ним двери своих заведений. Наш мир превращается в мир вычислительных машин. Студентов университета загоняют в вычислительный зал в первый же год их студенческой жизни. Вычислительная машина становится неотъемлемой частью их жизни. Недавно я попросил одну студентку сделать кое-какие математические расчеты. При помощи карандаша и бумаги она справилась бы с ними часа за три. Через неделю она приносит результат, выданный машиной IBM 7090. Ей пришлось прождать несколько дней, пока дошла ее очередь, чтобы использовать долю секунды машинного времени. Я с искренним недоумением спросил, почему вы не воспользовались арифмометром? Я не умею, был ответ. А вам не пришла мысль построить график на миллиметровой бумаге? А что такое миллиметровая бумага? Мораль этой истории, я полагаю, состоит в том, что в жизни не следует искать легких путей. Среди поклонников вычислительных машин теперь весьма модно сравнивать возможности их кумира и человеческого мозга. Для людей выводы пока весьма утешительные, как нехороша вычислительная машина, а человеческий мозг лучше. Подобно жерновам Господним, он перемалывает информацию медленнее, чем машина, но зато очень тонко. Он обладает оригинальностью и воображением, неистощимостью и свободой воли и выбора. Машина при работе использует скорости, приближающиеся к скорости света, 300 тысяч километров в секунду, в то время как скорость работы мозга определяется скоростью распространения нервных импульсов вдоль нервных волокон, то есть примерно в миллион раз медленнее. Но машина работает линейно, То есть она посылает импульс или мысль по одному пути. Если этот путь оказывается тупиком, мысль должна вернуться назад, к последней развилке, и пойти по второму каналу. А если мысль сбилась с пути, весь процесс надо начать сначала. Мозг работает неким таинственным многоканальным способом при котором мысль как бы расщепляется и движется вдоль нескольких различных путей одновременно. Поэтому, что бы ни случилось с одной ветвью, на выручку ей приходят другие. И в то время, когда же вычислительные машины на транзисторах, собранные из сравнительно небольшого числа деталей, мозг, по-видимому, состоит из миллиардов нейронов, ячеек памяти и действия, чтобы конкурировать со средним человеческим мозгом, Вычислительная машина, построенная на уровне современной техники, должна быть размером с небоскреб или океанский лайнер. Но даже тогда ей будет недоставать оригинальности мышления и свободы воли. Чтобы машина обладала свободой выбора, оператор должен ввести в ее программу случайные числа. Тогда машина будет свободна, но не координирована, то есть станет идиотом. В будущем усовершенствованные машины, возможно, смогут сотрудничать с людьми в разработке более изящных программ, которые, в свою очередь, будут способствовать тому, что эти машины приблизятся к мышлению и умственным процессам, и в других отношениях. Аналогии между машиной и мозгом уже проводились. В частности, указывалось, что процесс, при помощи которого машина – избавляется от устаревших, повторных или иных бесполезных команд программы, то есть процесс стирания или обхода, выполняемый в то время, когда машина не занята вычислениями, аналогичен человеческим сновидениям, которые определяются как процесс, с помощью которого в нерабочее время мозг человека анализирует, упорядочивает и раскладывает по полочкам полезную информацию а бесполезную отбрасывает. Безусловно, в будущем вычислительные машины станут не просто вспомогательным инструментом. Они будут организованы как по вертикали, от роботов общего назначения до узкоспециализированных машин, так и по горизонтали, по континентам и океанам. Они будут регистрировать, распределять, управлять, регулировать, решать, проектировать, предсказывать, объяснять, Чего только они не будут делать. Нетрудно представить, как машины будут исполнять некоторые функции организма, например, регулировать деятельность сердца, или активность мозга, или обмен веществ. Более того, можно вообразить, что машина будет так искусна и взаимовыгодно связана с деятельностью человеческого мозга и тела, что древняя фантастическая идея о замене человека машиной найдет свое воплощение в симбиотическом союзе между машиной и человеком. Однако, довольно рассуждать о достоинствах вычислительных машин, сам я не оператор и даже не знаю точно, как они работают. Чтобы получить ответ, я должен задавать ей вопросы через посредника-программиста. Я могу лишь сказать, что машины работают, и я этому очень рад, потому что одна из них, машина IBM 7094, столь же устаревшая сегодня, как телефон с ручкой, помогла мне решить одну задачу, с которой я едва ли справился бы самостоятельно. Она разгадала секрет, может быть, один из секретов Стоунхенджа. В 1961 году Я пришел к выводу, что проблема Стоунхенджа заслуживает того, чтобы призвать на помощь вычислительную машину, ввести в нее информацию, которую она может переварить, и поставить перед ней задачу, которую она может понять и решить. Машина любит точность. Многие люди задумывались над астрономическим значением Стоунхенджа, но не могли сказать на эту тему ничего определенного. В 1740 году, еще до написания Чоргаур, Джон Вуд предположил, что Стоунхендж был храмом друидов, посвященном Луне. В 1771 году Джон Смит отметил ориентацию сооружения на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния и строил догадки по поводу числа и расположения камней. В 1792 году человек, о котором известно только, что он называл себя Уорлтайр утверждал, что Стоунхендж представлял собой огромный теодолит для наблюдения за движением небесных тел и был воздвигнут по крайней мере 17 тысяч лет назад.